Перегруппировка держав в середине XVIII века. Последствия Семилетней войны 1756-1763 годов в Европе и колониях. К середине XVIII века в Европе быстро набирала силу Пруссия. будучи во времена вестфальского мира всего лишь одним из десятков немецких княжеств пруссия в течение полутора столетий непрерывно округляла свои владения за счет других немецких земель шведских владений в Померании и особенно польских земель наибольшее усиление пруссии происходило при короле Фридрихе II, 1740-1786 годы, выдвинувшим амбициозные планы господства над всей Германией. Воспользовавшись династическим предлогом, смертью императора Карла VI, не оставившего мужского потомства, прусский король вознамерился отобрать у Габсбургов корону императора Священной Римской империи. Главным препятствием на пути этих честолюбивых планов Фридриха II была Австрия. Дочь Карла VI Мария Терезия сумела проявить максимум изворотливости, заручиться поддержкой Франции, России, Швеции и Речи Посполитой и сохранить корону империи за династии Габсбурга. Однако Пруссии удалось добиться частичного успеха. В ходе войны за австрийское наследство она отторгла у Австрии одну из самых богатых и промышленно развитых провинций польскую Силезию, 1742 год. В последующие десятилетия Австро-прусский конфликт углублялся, постепенно приобретая характер второго по значимости после франко-английского. Последний же, к середине XVIII века, крайне обострился. В 1754-1755 годах в Канаде вспыхнули англо-французские военные столкновения. в борьбе за колонии в Северной Америке. Англия и Франция начали лихорадочные поиски союзников в Европе, ибо именно здесь должен был решаться вопрос о колониальном преобладании. Новому вооруженному конфликту предшествовала дипломатическая перегруппировка держав. Англия, в виде военной успехи Пруссии, временно отказалась от поддержки Австрии и сделала ставку на Фридриха II, Англо-Прусский союз 1756 года, как главную ударную силу в Европе против Франции. Франция, опасаясь усиления Пруссии в союзе с Англией, пошла на сближение со своим традиционным врагом Австрии, В 1756 году между ними был подписан Версальский союзный договор. Усиление Пруссии и захватнические планы Фридриха II очень встревожили Россию, ибо в случае их осуществления создалась бы прямая угроза ее приобретением на побережье Балтики. В ответ на англо-прусский союз Россия заключила в том же году союз с Австрией, а затем присоединилась к Версальскому договору 1756 года. Против Англии и Пруссии образовалась мощная коалиция в составе Франции, Австрии и России, к которой присоединились также Швеция, Саксония и в 1761 году Испания. В итоге всех этих перегруппировок англо-французские и австро-прусские конфликты переросли в Семилетнюю войну, развернувшуюся не только в Европе, но и в Северной Америке и в азиатских колониях европейских держав. Военные действия на этих двух театрах войны развивались по-разному. В Европе Фридрих II Быстро разгромил и французские, и австрийские войска. Но справиться с русской армией не смог. Страница 170. -я. Более того, прусский король потерпел ряд сокрушительных поражений и едва не попал в плен. Русская армия даже временно заняла в 1760-м В 1761 годах Берлин. Лишь смерть императрицы Елизаветы и воцарение гольштинского принца Петра III, ярого поклонника прусской системы, заключившего в 1762 году не только мир, но и союз с Пруссией, спасли Фридриха II от катастрофы. По Губертусбургскому мирному договору 1763 года между Францией, Австрией и Пруссией Фридрих II сохранил за собой Силезию, а Мария Терезия корону Священной Римской империи. Между Австрией и Пруссией установилось временное равновесие сил, не в последнюю очередь потому, что после дворцового переворота В июне 1762 года и вступление на престол Екатерины II Россия аннулировала союзный договор с Пруссией. Успехи русской армии в Семилетней войне затормозили дальнейшую экспансию Пруссии в Центральной Европе. Они также значительно подняли международный престиж России. Совершенно другая картина. Сложилось на колониальном театре. Здесь союзник Пруссии-Англия полностью взяла верх над Францией и Испанией. Французов вытеснили из Канады и изгнали из Индии. В 1763 году в Версале был подписан мирный договор между Великобританией, Францией и Испанией, завершивший семилетнюю войну в колониях. По условиям мира Франция потеряла Канаду, почти все свои владения в Индии, кроме нескольких торговых городов на ее восточном побережье, Пуэнт-де-Шири и другие. Испания передавала англичанам полуостров Флориду и остров Минорку. После Утрехтского мира 1713 года Версальский мир 1763 года означал новый крупный шаг к укреплению колониального могущества Туманного Альбиона. Международные отношения в 60 х 90 -х годах XVIII -го века Восточные и польские вопросы. Новая перегруппировка сил. Семилетняя война не привела к какому-либо кардинальному изменению в системе европейских международных отношений, сложившихся в первой четверти XVIII века после Утрехтского и Ништадтского мирных договоров. По-прежнему усиливались международные позиции Англии и России, тщетно пытался вернуть себе былую гегемонию, французский абсолютизм, временно ослаб австро-прусский антагонизм. Новым фактором становится прогрессирующее ослабление позиций Речи Посполитой и Османской империи, и именно вокруг польского и восточного вопросов завязывается новый тугой узел международных противоречий. Вплоть до конца 17 века османская империя представляла реальную военную угрозу для Европы, особенно для России и Австрии. В этих условиях Речь Посполитая, несмотря на свою внутреннюю слабость, являлась естественным союзником европейских держав в борьбе против османской экспансии в Европе. Но к началу 18 века Положение Османской империи в системе международных отношений кардинально меняется. Она вступила в полосу внутреннего кризиса, обострения национально-освободительной борьбы угнетаемых ею народов и военных неудач в борьбе с соседними государствами, особенно с Россией. Поражение Петра I в борьбе с Турцией в ходе Северной войны Пруцкий мирный договор 1711 года, было последней военной победой султанов. Последующие русско-турецкие войны 1735-1739, 1768-1774, 1787-1791 годы привели к крупному военно-дипломатическому поражению Турции, в результате которого она потеряла Северное Причерноморье, а Россия получила выход к теплым морям. К середине XVIII века завязался сложный, растянувшийся на полтора века вплоть до Первой мировой войны, узел международных противоречий великих держав вокруг восточного вопроса. С решением восточного вопроса оказались связаны судьбы народов, населявших Египет, Сирию, Балканский полуостров и Закавказье. Режим черноморских проливов, торгово-экономические интересы правящих классов, многих европейских и азиатских государств, противоречие трех крупнейших религий мира – ислама, католицизма и православия. Уже русско-турецкая война. 1735-1739 годов, показало, что без тщательной дипломатической подготовки Россия не сможет решить проблему выхода к Черному морю. Ибо с 30-х годов 18 -го века на всех переговорах русских с турками за спиной последних Постоянно маячили фигуры послов Франции и Англии в Константинополе. Султаны, не надеясь больше на собственные силы, искали поддержки у великих держав. Страница 171. После Северной войны и выхода России к побережью Балтийского моря, Франция и Англия начали сколачивать восточный барьер из Турции, Речи Посполитой и Швеции с целью ослабить международные позиции России. Используя в качестве пугала угрозу севера, Франция и Англия с конца 30-х годов XVIII -го века стали усиленно укреплять свои торгово-экономические, режим капитуляции, то есть преимущественное право торговли французских и английских купцов в обширной империи султанов и военные посылка военных инструкторов и оружия позиции в турции. Две последние в восемдцатом веке войны россии с турцией 1768, 1774, 1787, 1791 годы происходили в условиях значительно возросшей интернационализации восточного вопроса. Борьба вокруг него тесно переплеталась с другими проблемами. Прежде всего, с обострением международных противоречий. возникавших в связи с прогрессировавшим ослаблением речи посполитой и вмешательством великих держав в ее внутренние дела франция и англия пытались толкнуть на войну с россией часть правящих кругов речи посполитой разжечь стремление к реваншу в швеции русско шведская война 1741 1743-й годы. Непосредственным поводом к перегруппировке сил после Семилетней войны, перед новым обострением восточного вопроса, послужили выборы нового польского короля в 1763 году, после смерти Августа III Саксонского. Франция и Англия, выдвинули свою креатуру. Екатерина II свою. Но в отличие от прошлых лет, Россия на этот раз заручилась поддержкой Пруссии, секретный союз 1764 года, причем не только в польских, но и в турецких делах. В итоге победил ставленник русско-прусского блока, бывший фаворит императрицы Станислав Понятовский. Однако на этом Екатерина II не успокоилась. В противовес системе Восточного барьера, вдохновителем которого была Франция, она в шестидесятых годах XVIII века создала северную систему. Военные союзы с Пруссией, Данией, торговый договор 1760х года с Англией, направленную против южных держав: Франция, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство. Северная система обеспечила России дипломатическое закрепление военных успехов, достигнутых в ходе русско-турецкой войны в 1768 г. 1774 -го годов заключенный по ее итогам кючук кайнарджийский мир 1774 -го года открыл наконец черное море для россии Этот крупный успех русской дипломатии был закреплен после русскойтурецкой войны в 1787. 1791 -го годов которую россия начала в союзе с австрией война несмотря на выход из нее австрийцев в 1790 году закончилась новым сокрушительным поражением турции по ясскому миру 1791 -го года все северное при южная украина крым, северное предкавказе окончательно вошли в состав российской империи очередное поражение турции вызвало подъем национально освободительного движения народов балкан и вселило в них надежду на скорое освобождение от османского ига с помощью россии параллельно с восточным вопросом В 70-е 90-е годы XVIII века большое место в международных отношениях занял польский вопрос. К середине XVIII века речь Посполитая территориально еще оставалась одним из самых больших государств Европы, больше Франции и Испании вместе взятых. Однако в XVIII веке она переживала глубокий внутренний кризис и в плане государственной централизации намного отставала от своих соседей на польские земли давно зарились пруссия и австрия не прочь была вернуть себе западные белорусские и украинские земли и царская россия воспользовавшись тем что французский абсолютизм вступил в полосу затяжного внутриполитического кризиса, завершившегося Великой Французской буржуазной революцией, Англия в 70-х-80-х годах начала войну с своими североамериканскими колониями Соединенные Штаты Америки и увязла в ней. Османская империя не только перестала угрожать Европе, но и сама переживала глубокий кризис, в результате неудачных для нее войн. Пруссия, Австрия и Россия после трех разделов 1772, 1793 и 1795 годы поделили между собой речь посполитую. Польское государство исчезло с политической картой Европы. Страница 172. Разделы польских земель были реакционным актом. Они явились основой дальнейшего союза трех феодально-абсолютистских монархий, принявших участие в разделах. Влияние американской и французской революции на международные отношения конца XVIII века. Последние два десятилетия XVIII века внесли существенные изменения в расстановку политических сил основных европейских государств. Новыми здесь были два важных фактора. Временное ослабление внимания Англии к делам континентальной Европы, 1775 1783 годах из-за занятости войной в северной америке и особенно выход франции из борьбы держав на востоке европы в 1789 1794 годах в связи с революцией и отражением иностранной интервенции американская революция, подвергла серьезному испытанию северную систему и к началу 80-х годов XVIII века вызвала ее развал. Причина крылась в отказе Екатерины II поддержать Англию в ее затянувшейся войне против североамериканцев. Вместо этого Россия выступила в 1780 году с декларации о морском вооруженном нейтралитете, направленном против Англии и объективно защищавшем торгово-экономические интересы Соединенных Штатов Америки. Более того, под эгидой России в том же 1780 году была создана Лига держав вооруженного морского нейтралитета. Россия Швеция, Дания, Голландия и Пруссия. Очевидные успехи России на международной арене побудили Англию сразу после окончания войны в Северной Америке вновь вернуться к идее восточного барьера. Новым здесь было включение в него Пруссии, боявшейся усилений России. англо-прусский союз 1786 года. В противовес сближению Англии с Пруссией, Россия заключила союз с Австрией 1781-1790 годы. Тогда англичане в обмен на щедрые субсидии толкнули в 1788 году шведского короля Густава III на новую войну с Россией. Положение серьезно осложнилось враждебным Екатерине II нейтралитетом Пруссии и скрытой помощью Франции-Швеции, секретный франко-шведский союз 1784 года, направленный против России. Однако расчеты вдохновителей восточного барьера на то, что Россия не вынесет войны на два фронта против Турции и Швеции, провалились. Обе войны закончились для России успешно. Турецкое победоносным Ясским миром 1791 года, шведское Верельским миром 1790 года, подтвердившим результаты Северной войны. Успешные для России итоги русско-шведской и русско-турецкой войн были связаны также с общим изменением международной обстановки в Европе в связи с началом великой французской буржуазной революции. Она временно отодвинула на второй план борьбу на Балтике и восточный вопрос. Но чрезвычайно обострила Старый конфликт Франции с Австрией и Пруссией в Центральной Европе и колониальный спор с Англией. Борьба с революционной Францией вызвала новую крупную перегруппировку европейских держав, которые стали образовывать антифранцузские коалиции. Международные отношения с 1792 года Вступили в новую фазу. Фазу революционных и наполеоновских войн и кардинальной перекройки политической карты Европы и мира.